63. -е. Керри явилась в двенадцатом часу. Жесткая и невозмутимая в белой блузке и серой юбке в руке папка для документов. Джей ее ждал. «Доброе утро, Джей». «Ты вернулась». Она заглянула через его плечо в комнату, отметив пустые бокалы и винные бутылки. «Мы должны были начать раньше», — сообщила она. «Но ты не поверишь, заблудились в тумане. Огромные полосы белого тумана прямо как сухой лед на концерте хэви-метал». Она засмеялась. «Представляешь? Уже полдня потеряли и выбились из сметы. Я до сих пор жду съемочную бригаду. Похоже, они где-то не туда повернули и оказались на полпути обратно в Ажен. Ох уж эти дороги! Хорошо, хоть я уже знала путь». Джей смотрел на нее. «Не сработало, — уныло, — думал он. Несмотря ни на что, несмотря на его веру. — Тогда все равно не отступишься. — Ну, разумеется, не отступлюсь, — нетерпеливо ответила Кэрри. — Грех упускать такую возможность. Она глядела свои ногти. «Ты знаменитость! Когда книга выйдет, я покажу миру, где ты нашел вдохновение!» Она ослепительно улыбнулась. «Такая чудесная книга!» — добавила она. «Успех будет ошеломительным! Пожалуй, она даже переплюнет яблочного Джо!» Джей кивнул. «Конечно, она права. Пок Хиллу Ланскне. Две стороны одной потускневшей медали. Две жертвы, каждая по-своему писательской карьере Джоа кинтоша После публикации городок станет иным. Он сам рано или поздно уедет. Нарсис, Жозефина, Приансон, Гио, Марнольд, Ру, Пуату, Роза, даже Мариза. Все станут лишь словами на страницах, легковесными выдумками, которые пролистываешь, чтобы тут же забыть. А когда он уедет, вторгнутся застройщики, чтобы чертить и разрушать, перестраивать и модернизировать. «Не понимаю, почему у тебя такое лицо?» — сказала Кэрри. В конце концов, у тебя контракт с Worldwide. Тебе очень щедро заплатят. Более, чем щедро. Я не слишком вульгарно Ничуть. Им овладело пристранное спокойствие, ограничащее опьянением Голова будто наполнилась пузырьками. Бродящий в воздух бурлил и шипел. Похоже, ты им чертовски нужен, заметила Кэрри. Да, медленно сказал Джей. Наверное, нужен. — Будешь часто совать руку в осиное гнездо, — сказал Джои, — тебя укусит. Даже волшебство тут не поможет. Иногда волшебству надо подсобиться сынок, дать ему что-нибудь полезное, подходящее условие. — Ну, конечно, — отцепенело подумал он. — Так просто, так просто. Джей засмеялся. И в тот же миг голова его переполнилась светом. Он слышал запах дыма и болотной воды, и теплый пьянящий аромат спелой ежевики. Воздух стал шампанским у сбузины. Он знал, что Джо рядом, что Джо никогда не покидал его. Даже в 77-м. Джо никогда не уходил. Джей почти видел, как тот стоит у двери в своей старой шахтерской кепке и ботинках и улыбается так, как улыбался, лишь когда был чем-то ужасно доволен. И хотя Джей знал, что это просто воображение, он одновременно знал, что это и реальность тоже. Оказывается, иногда реальности и воображения все-таки едины. Два шага и он у постели, где все еще лежали в коробке рукопись и контракты с Worldwide. Джей выволок их из-под кровати. Кэрри повернулась к нему. «Что ты делаешь?» Джей показал ей рукопись и засмеялся. «Знаешь, что это?» — спросил он ее. «Это моя единственная копия книги». «А это?» — показывая ей подписанный контракт. «Всякая коцелящина Смотри». «Все готово, можно отсылать». «Джей, что-то задумал?» — резко спросила она. Джей усмехнулся и шагнул к камину. «Ты не можешь!» — начала Кэрри. Джей глянул на нее. «Нет такого слова, как...» — сказал он. И ему показалось, что за внезапным воплем Кэрри он расслышал стариковский смешок. Она кричала, потому что неожиданно поняла, что он собирается делать. Безумие, глупость, импульсивный поступок, к каким он никогда не был склонен, и все же его глаза горели странным огнем, какого она никогда прежде не видела. Словно кто-то поджег фитиль. Его лицо светилось. Он взял контракты, смял их и забросил в глубь очага. Затем принялся делать то же самое с машинописными страницами. Бумага занялась, потом скрутилась, побурела и исчезла в ликующем пламени. В воздухе кружились черные бабочки. Это что еще за игры? Голос Кэрри пронзительно взмыл. Джей, что ты творишь? Он усмехнулся ей в лицо, задыхаясь от смеха. А как по-твоему? он погоди, денек-другой, свяжись, Ники, и перестанешь сомневаться. всех Рявкнула Кэрри. Так я тебе и поверила, что у тебя копий нет. К тому же контракты можно и заменить. Конечно, можно. Он расслабился, улыбаясь. Но только их никто не заменит. Все это уже не заменишь. А кому нужен писатель, который никогда не пишет? Долго ты сможешь удерживать зрительский интерес ко мне? Чего оно стоит? Чего я без этого стою?» Кэрри смотрела на него. Мужчина, уехавший полгода назад, стал неузнаваем. Прежний Джей был рассеянным, замкнутым, бесцельным, новый, энергичным и просветленным. Его глаза сияли. Несмотря на то, что он выбрасывал свое детище, глупый, преступный, безумный поступок, он выглядел счастливым. «Да ты и правда псих!» – натянуто сказала она. «Все выбросила, ради чего? Просто жест? Это не твое, Джей, я тебя знаю, ты еще пожалеешь!» Джей просто смотрел на нее, улыбаясь краешком рта, терпеливо. «Больше года ты здесь не протянешь!» Презрение не скрывало, что голос ее дрожит. «Что ты собираешься делать? Ферму держать? У тебя почти не осталось денег. Ты все вбухал в это место. Что ты собираешься делать, когда кончатся деньги?» «Не знаю». Он говорил весело и равнодушно. «Тебе-то какое дело?» «Никакого!» Он пожал плечами. «Лучше позвони своей съемочной бригаде и скажи им, чтобы ждали тебя в другом месте», — тихо сказал он. «Здесь нет для тебя историй. Попробуй заглянуть в Лапино, а это рукой подать через реку. Наверняка найдешь что-нибудь вполне оптимистичное и развлекательное». Она изумленно таращилась на него. На мгновение ей показалось, будто она слышит какой-то запах, странный живой аромат сахара и яблок, и ежевичного желея и дыма. Запах ностальгии. И секунду она почти понимала, отчего Джей так любит это место с его маленькими виноградниками, яблонями и козами, что бродит по болотистым равнинам. На миг она снова стала маленькой девочкой, и бабушка пекла пироги на кухне, и ветер с моря пел в телефонных проводах. Почему-то она понимала, что запах — это часть его, что запах пропитал его, словно застарелый дым, и пока она смотрела на него. На мгновение он показался ей словно позолоченным, как бы освещенным из-за спины, нити света тянулись из его волос, его одежды. А потом аромат исчез. Свет исчез. И не осталось ничего, кроме затхлости непроветренной комнаты до остатков вина на столе. Кэрри пожала плечами. «Тебе же хуже» мрачно сказала она. «Делай, что хочешь». Он кивнул. «А передача?» «Поеду в Лепино», сказала она. «Жорж лермон растрепал, что там недавно снимали. Клошмерль. Вполне потянет на очерк». Он улыбнулся. «Удачи, Кэрри». Когда она ушла, он умылся и надел чистую футболку и джинсы. Секунду размышлял, что делать дальше. Даже сейчас уверенности не было. В жизни счастливых концов на всех не хватает. Вокруг дома стояла невероятная тишина. Гудение энергии, что пронизывала стены, умолкло. Испарился и призрачный аромат сахара и дыма. Даже в погребе все утихло. Вина, новые вина, сатерны, миллионы дюжина молодых анжу помалкивали, ждали.